От величавого, чудовищного динозавра на поверхности не осталось никаких следов. Но там, в глубине, его грандиозный скелет остался лежать целым и невредимым. Много миллионов лет спустя пески были размыты водой, и он вновь выступил наружу, чтобы поразить и озадачить новых обитателей Земли. Появление человека Это было несколько позже, когда земля и ее обитатели достигли уже значительно высшей степени развития. От прежних властелинов ее, динозавров и других гигантов остались лишь кое-где отдельные выродившиеся виды, гибнущие и вымиравшие целыми стадами в неблагоприятных для них условиях жизни. Зато млекопитающие едва неизвестны намечавшиеся ранее тип, пришли на смену. Они быстро развивались и расплодились, выделяя все новое и новое, крайне причудливые и жизнеспособные типы. Растительность стала более разнообразной, богатой и так неудержимо быстро распространилась по земле, что даже полюсы оказались окруженными девственными тропическими лесами. Последний вид чудовищных динозавров нашел себе пристанище в огромной лагуне, окруженной дремучими лесами и отделенной от моря узким перешейком заросших кустарников песком. Они, как прежде, питались исключительно водорослями и травами, а если хотели изредка полакомиться древесной листвой, то выбирали для этой цели маленькие островки среди лагуны, где чувствовали себя Большой безопасности Но вот один из них Вероятно более смелый, чем остальные А может быть, лишь по своей молодости Неопытности Внезапно выступил на песчаный Перешеек, за которым вдали Виднелось голубое море Солнце посылало Жгучие полуденные лучи И все кругом, казалось Спало и беззаботно Грелось Он тряхнул массивный широкой сзади и сужавшейся спереди головой, и дождь водяных брызг посыпался от него во все стороны. Вид у него был совершенно необыкновенный и ужасный, даже по сравнению с его вымершими предками. Его круглые холодные глаза сидели в широких, высоко выступающих костяных буграх. Над ними, с каждой стороны, он носил по острому прямому рогу. Такой жирок возвышался на передней части головы, которая заканчивалась острым, загнутым вниз клювом. Туловище имело до 7 метров в длину и около 3 в высоту. Оно поддерживалось толстыми, короткими лапами, кончалось длинным и гибким хвостом. Оно все было покрыто круглыми, костными наростами, и спереди у было охвачено как веером, широким зубчатым костным щитом, казавшимся огромной согнутой пилой. Некоторое время динозавр пугливо озирался кругом, точно раздумывая, раздумывая идти дальше или нет. Потом разинул огромную пасть и протяженно завыл. Как бы для того, чтобы устрашить невидимого врага или вызвать его на бой и тем разрешить всякое сомнение. В следующий момент в ответ на его вызов исчащий выступил огромный черный зверь и, как вкопанный, остановился на опушке, устремив яростный взгляд черных глаз на могучего динозавра. Это был один из выдающихся представителей нового отряда млекопитающих, только что созданного природой в погоне за новыми, все более совершенными и удивительными животными формами. Однако, эти ранние виды млекопитающих далеко еще не были так стройные и ловки, как современные их потомки. Наоборот, на вид это исполинское чудовище, которое появилось перед динозавром, казалось неуклюжим и громоздким. Его можно было счесть за нечто среднее между слоном и носорогом. Диноцираса. как назвали впоследствии, черного зверя. Уступал в размерах динозавру. Он имел лишь 4 метра в длину, но от этого количества на долю хвоста приходилось все ее, всего несколько сантиметров. Так что он казался коротким, безобразным обрубком. Его ноги были коротки и толстые Туловище раздуто и тяжеловесно. И он был бы, пожалуй, не особо страшен, если бы не огромная, исключительного вида голова нижняя челюсть заканчивалась толстым продолжением напоминающим слегка закругленный топор в верхней челюсти далеко вниз выдавались необыкновенно большие клыки наподобие тех которые мы видим у моржей на верхней части черепа сидели три пары толстых костных наростов удар которых казалось, был способен сразить сильнейшего врага. Диноцерас был, по-видимому, в сильнейшей ярости. Он только что выдержал жестокое столкновение с другими, с другими самцами своего своего стада, и в результате был изгнан из него за непокорный нрав и чрезмерную заносчивость. Одинокий, всеми покинутый, он невольно выполнял роль разведчика стада, которая чуя с места на место шло теперь через лес по направлению к лагуне. Он, конечно, никогда не видел столь странного чудища, как то, которое стояло у края лагуны и немея ни и не менее удивленно смотрело на него. Его поразили грандиозные размеры динозавра и замечательное вооружение его головы, но он совершенно не был в настроении соразмерить свои силы, Силами противника В слепой ненависти Ко всякому животному существу Преграждавшему ему дорогу Он с диким ревом Бросился вперед Наклонив голову и выставив вперед рога Но они не встретились прямо Голова в голову Как того ожидал динозавр И как ему приходилось обычно бороться С другими родственными ему присмыкающимися В диноцерасе Жила уже хитрость его расы В последний момент он ловко уклонился в сторону и бросился на, на динозавра сзади, минуя страшную крепость его головы. Вскочив ему на спину, он попытался вонзить в нее острые клыки, но совершенно неожиданно на себя встретил и здесь непроницаемый костный панцирь. Динозавр, опираясь на хвост и лапы, лишь слегка покачнулся, а затем... Отряхнувшись, без особого труда отбросил в сторону зверя и вновь повернулся к нему головой и рогами. Тот, жалобно взвыв, отбежал в сторону. Он совершенно не был подготовлен к такой полной неудаче и теперь опасливо поглядывал на неподвижно стоящего динозавра, не решаясь все же отказаться от сражения. Этот удивительный поединок имел текущий, двух заинтересованных свидетелей. На вершине ближайшего дерева сидела странного вида птица с перьями голубого и лимонного цвета, длинными когтями на лапах и острыми зубами в клюве. Взгляд ее был хищный, а окраска так живо напоминала окраску цветов той тропической глицении, на которой она сидела, что окружающие совершенно не могли различить ее на этом фоне. Она была сильно возбуждена, и то и дело порывалась принять участие в битве. Другой свидетель оставался все время совершенно безучастным и спокойным. Это было исключительное, невиданное раннее существо. Его можно было бы назвать человекоподобной обезьяной, если бы ясный, сознательный взгляд не выдавал несколько большего развития ума. Было бы правильное поэтому считать его обезьяноподобным человеком. Эта загадочная фигура сидела на ветке акации непосредственно над сражавшимися, придерживаясь мохнатой сильной рукой за соседнюю ветвь. С ног до головы она была покрыта густой бурой шерстью, и только на голове были настоящие волосы, длинные и вьющиеся. Ноги были коротки, Массивны и несколько изогнуты. Руки так длинны, что в стоячем положении свешивались до колен. Но все-таки это были настоящие руки человека, так как большой палец был отставлен от других, а не лежал вровень с ними, как у обезьян. Голова была маленькая, продолговатая, широким плоским носом, а из-под густых бровей смотрели голубые глаза. Порой в них мелькал гнев, презрение и сознание своего превосходства. Существо внимательно следило за всем происходящим, как бы стараясь все запомнить. Этому первобытному человеку было совершенно безразлично, которому из двух гигантов достанется победа. Оба были его врагами, и он предпочел бы, конечно, чтобы они уничтожили друг друга. Неудача черного зверя несколько удивила его. Он считал его более ловким и сильным, чем динозавр, приемы и уловки которого были ему так же малопонятны, как геноцерасу. Ему приходилось часто видеть динозавров издали, плавающих по лагуне и выходящих на дальние острова. Но ни на одного из них он не видел еще так близко из них. В его представлении они, при всей их огромности, громадности, были беспомощными, слабыми существами, и теперь он был крайне заинтересован их устойчивостью, непронесаемой броней тела и необыкновенным вооружением головы. Заметив, что ни один из противников не решается начать новую схватку первым, он отломил толстый, суч... толстый сучок и с размаха бросил его в глаза динозавра. Последнему это показалось явным издевательством со стороны черного зверя и, не будучи в силах сдержать гнев, он, покачиваясь, двинулся по направлению к противнику. Это дало возможность деноцерасу вновь подбежать подбежать динозавру со стороны и попытаться прокусить его ногу. Однако он считался лишь силой рогов и пилы его, и не имел никакого представления о том могучем оружии, которое представлял хвост этого исполинского присмыкающегося. А между тем, именно в этот момент динозавр пустил его в ход и со страшной силой ударил им по голове диноцераса. Не ожидая удара, последний свалился на бок, И тотчас же рога динозавра пронзили его мягкое тело, поражая его насмерть. Еще несколько ударов хвостом и головной пилой, и страшный черный зверь превратился в бесформенную, сочившуюся кровью массу. Лишь ненавистный динозавру запах мяса и крови заставил его прийти в себя, выпрямиться и оглянуться кругом. Этим моментом воспользовался человек. Он свесился вниз на ногах и одной в одной руке и силой воткнул длинный шип акации в шею длинного динозавра, пониже пилы. Там, где кожа свободно расправлялась и потому была нежнее, чем в других местах. Чудовище, закинув шею, взвыло так ужасно, что от этого звука человек чуть было не слетел с дерева. Оно поднималось на задние ноги и хвост и корчилась в диких судорогах, пытаясь освободиться от острой боли, причиненной шипом. От этих движений шип еще глубже уходил в плоть и вызывал все более и более сильные мучения. Наконец, точно на что-то решившись, динозавр бросился в воду лагуны, быстро проплыл ее до ближайшего острова и скрылся в чаще покрывавшего его девственного леса. Человек с вершины Акации, где он чувствовал себя в безопасности, внимательно следил за всеми проявлениями бешенства динозавра и его быстрым бегством. Он чувствовал глубокое удовлетворение. Одним движением руки он достиг того, на что не хватило всей жизни огромного хищного диноцераса. Он слез с дерева, все еще не расставаясь с веткой, покрытой острыми шипами. Эти шипы шипы сослужили ему хорошую службу, и он пришел к заключению, что они и впредь могут пригодиться. Мало того, он надумал снабдить шипы деревянными рукоятками, чтобы ими было удобнее пользоваться. Внизу он остановился у трупа Динацараса, пощупал его рога, клыки, затем подкрыл. Собрав все силы, выломал клыки из верхней челюсти и спрятал их под одним из ближайших камней. Конечно, не без задней мысли, со временем он найдет им хорошее употребление. Потом он отобрал кусочек мяса помягче, сунул его себе в рот и жадно стал жевать его. Но оно, видно, не особо понравилось ему, так как он поморщился и выплюнул его почти целиком, вообще говоря, Он ел сырое мясо, но неохотно, и предпочитал ему плоды, ягоды, мед и птичьи яйца. В это время года плодов было много, и поэтому он не чувствовал в мясе никакой потребности. Он еще продолжал возиться около трупа, как вдруг услышал пронзительный крик, и, обернувшись, увидел свою подругу с ребенком в волосатых руках, быстро бегущую к нему из леса. Ни слова не говоря, она подбежала к той акации, с которой только что спустился ее муж и ловко вскарабкалась на ее вершину. Недоумевая, он отправился вслед за подругой и догнал ее на одной из верхних веток дерева. Отсюда открывался далекий вид на окрестности, лес, лагуну, острова и обширную поляну между лагуной и морем. Жена его молча протянула руку по направлению к морю. Вглядевшись, он увидел на берегу моря огромное стадо черных рогатых зверей, точь в точь таких, каким был зверь, пораженный динозавром. На лице человека появилось выражение явного недовольства. Он только что был свидетелем дикого нрава этих животных и мысленно поздравлял теперь себя и подругу с тем, что они жили на деревьях. Смертельная опасность Человек недавно стал обитателем побережья Большой Лагуны. Это место нравилось ему изобилием плодов, источников вкусной студеной водой и отсутствием наиболее опасных врагов, его черного пещерного льва, красного медведя и главного бича человеческого племени, непобедимого саблезубого тигра. Убедившись в пригодности места, Он построил для себя и семьи жилище на ветвях густой, толстой и высокой акации, с вершины которой он теперь обозревал окрестности. Соединив крупные ветви сетью переплетенных мелких, он устроил рот площадки, на которую набросал хвои, мха. Таким путем образовалась мягкая, уютная ложа, которая он окружил с боков, и сверху более плотной сетью ветвей для защиты от дождя и ветров Здесь он находил пристанище в течение нескольких лет и так привязался к своему зеленому дому, маленькой мохнатой жене и появившемуся вскоре малышу, что на защиту их готов был выступить с голыми руками, хотя бы против целого стада геноцезаровцев. Почувствовав теперь опасность именно с этой стороны, он в течение многих дней не покидал своего гнезда и семьи. Но вот небольшие запасы плодов зелени вышли, и ему пришлось отправиться в лес, чтобы набрать новых. Перед уходом он строго-настрого наказал жене не слезать с дерева и не соблазняться никакой едой до его возвращения. Когда он скрылся из глаз, Она стала лениво оглядываться кругом. Вдруг у воды она заметила несколько свежих, сверкающих белизной яичек, оставленных, вероятно, чайкой. Чувство голода, которое она сдерживала с утра, вспыхнуло с такой силой, что она э, была не в состоянии подавить его. Она быстро поднялась на вершину дерева и, убедившись со сторожевого поста, что стадо, Дина Церасов все еще не покинула той долины, на которой она паслась у моря, спустилась с ребенком вниз и, забыв обычные предосторожности, побежала к лагуне. Яйца показались ей очень вкусными. Она вскрыла несколько штук, выпила их содержимое и начала кормить ими ребенка. Как вдруг внезапно позади нее в лагуне раздался сильный шум, плеск воды. Она едва успела вскочить и поднять сына, как вблизи выросли чудовищные фигуры двух гигантских динозавров. Они холодно смотрели на женщину, точно видели в ней злейшего врага, которому готовили страшную месть. О том, чтобы добежать до леса или родной акации, нечего было и думать. Кругом было открытое место, на котором возвышалась лишь одна маленькая тонкая пальма. С ловкостью обезьяны она одним прыжком достигла подножия пальмы и в следующий момент была уже на вершине ее. Динозавры с ревом кинулись след за ней и с разбега ударились головами о пальмовый ствол. Прижав к груди ребенка, охваченная ужасом, она посылала сверху крик за криком, еще надеясь на спасение. муж, Действительно, был недалеко и услышал знакомый голос. Он, не задумываясь, бросил все собранное и, что было силы, помчался на помощь. Но во власти динозавров было страшное орудие, при помощи которого они могли свалить любое дерево. Они пользовались для этого своими шейными щитами, зубчатым краем. Проводя ими из стороны в сторону, Они спиливали таким образом даже толстые деревья, чтобы потом насытиться их плодами. На этот раз разъяренному динозавру, еще помнившему обиду, причиненную ему человеком, было достаточно один раз мотнуть головой, чтобы тонкая пальма свалилась, срезанная, как тростинка косою. Ловко извернувшись, женщина упала на ноги и хотела сделать прыжок в сторону. Занесенный для удара могучий хвост динозавра С концом хлестнул ее и сшиб с ног, лишив сознания Еще один меткий удар громадного хвоста И безжизненные растерзанные тела женщины с и ребенка Смешались с землей, песком настолько Что было бы трудно отыскать их след Как раз вот именно в этот самый момент Человек выбежал на опушку Он видел последний удар хвоста динозавра И сразу понял его значение. Не помня себя от горя и злобы, он бросился вперед с одной лишь деревянной палицей в руке и силой ударил ею по голове ближайшего динозавра. Но она отскочила, как мяч от стены, не причинив ни малейшего вреда и лишь обратив на него внимание присмыкающихся. С минуты они тупо смотрели на него. Потом стали медленно надвигаться, наклонив огромные головы. Человек мало думал о себе и о спасении перед лицом этих исполинских чудовищ, грозивших смести его с лица земли. Он чувствовал лишь непреодолимую потребность заставить их поплатиться за гибель жены и ребенка. Они нанесли ему жесточайший удар. И это не, не могло пройти безнаказанным. И план мести быстро созрел в его голове. Овладев собой... Он стал действовать осмотрительнее и осторожнее. Конечно, эти неповоротливые, тяжеловесные животные не могли сравняться с ним в быстроте и гибкости движений. И вот он начал отступать назад, ловко лавируя так, чтобы не попасть им на рога и не отойти от них настолько, чтобы они потеряли его из виду. Время от времени, чтобы усилить их слепую ярость, Он ухитрялся ударять их палицы, стараясь попасть в глаза или ноздри, и таким образом не давал им опомниться. Им казалось, что они приближаются к нему и уже настигают его, и они совершенно не замечали, что все дальше и дальше удаляются от лагуны. Когда они приблизились к огромной поляне, на которой паслись дино... динозавр-самец вдруг остановился, Он учуял знакомый запах врага, с которым ему недавно пришлось сражаться. Это заставило его выпрямиться и насторожиться. Точно же остановилась и самка. Человек сразу понял причину их беспокойства. Он схватил полную пригоршню камней и метнул их в широко открытые глаза самца. Ошеломленный и ослепленный, Он с еще большей ненавистью опять погнался за человеком, увлекая за собой и самку, и не замечая более ничего на пути. Еще момент. И они все стремительно вынеслись на поляну. Диноцерасы подняли голову, насторожились. Несколько мгновений они удивленно смотрели на мчавшихся прямо на них необычайных чудовищ. Потом среди них началось движение. в котором внимательный взгляд человека уловил некоторый план и порядок. В стаде было много самок, лишенных клыков и отличавшихся от самцов меньшим ростом. Все они вместе с детенышами собрались в кучу и были окружены кольцом крупных рогатых самцов. Несколько наиболее сильных деноцерасов выступили вперед, опустив головы и обнажив страшные клыки. Все значение происшедшей в стадии перемены было учтено человеком, но оно не могло дойти до крохотного мозга разъяренных гигантских динозавров. Они знали лишь одно – надо было схватить это маленькое вредное существо, несшееся впереди них и неизменно ускользящее как раз в тот момент все время, когда они готовились поразить его рогом или пилой. То, что делалось кругом на поляне, совершенно не останавливало их. А между тем человек ловко направил бег к шеренге самых сильных животных, стоявших впереди стада. Маленький, незаметный и неинтересный для огромных черных зверей. Он ловко прошмыгнул среди них и быстро взобрался на небольшое деревце, одиноко росшее на поляне, как раз позади стада. Когда он с довольным смешком на губах оглянулся назад, глазам его представилась страшная картина. И Диносерасы с топотом и ревом, от которых, казалось, задрожала земля, кинулись на двух одиноких, растерянно остановившихся, присмыкающихся. Но это длилось лишь мгновение. Обратив всю накопившуюся ярость на новое неожиданное препятствие, динозавры – С такой необыкновенной силой стали бить хвостами направо и налево, что тяжелые черные звери отлетали в стороны, как резиновые мечи, и вскоре образовали огромную груду корчившихся в предсмертных судорогах тел. Пробившись через оба ряда самцов, динозавры упрямо двинулись на самок. Эта преграда оказалась более прочной. Самки – хотя и уступали в силе и вооружении самцам, но были наиболее злобны и не жалели себя, чтобы сохранить жизнь потомству. Они набросились на динозавров так сплоченно, что на некоторое время последние совершенно исчезли в массе их тел. Им все-таки удалось выдержать первый натиск, так как их рога и пилы вновь показались из-под кучи черных тел. Но за первой атакой шла вторая. И вскоре в массе сражавшихся нельзя было более отличить ни нападавших, ни защищающихся. Что-то копошилось, металось из стороны в сторону, с ревом и воем. Что-то билось, содрогалось, что-то перекатывалось в судорогах. Но вот конвульсии динозавров стали слабее. Никто из вовлеченных в круговорот не остался более в живых. Поляна затихла. Тогда... Выжившие самцы и самки бросились к замерзшей груди тел, растолкали и растащили их в стороны и принялись насыщаться мясом павших. Они принадлежали ко всеядным млекопитающим и никогда не отказывались от мяса. Этим моментом воспользовался человек, чтобы покинуть малонадежное убежище и быстро скрыться в лесу. Гигантские пресмыкающиеся. с которыми с трудом совладало целое стадо динацерасов, пали жертвы его ловкости и смышленности. Правда, и он потерял немало. Он потерял семью, и сердце его сжималось от боли и горя. Но он не терял бодрости и надежды. Что делать? Он возвратится к тем горам, среди которых оставил свое племя, найдет себе новую подругу, Построит новое, еще более прочное и надежное убежище. И тогда ему не будут более страшны ни козни черного пещерного льва, красного медведя, ни даже смертельная вражда хищного саблезубого тигра. Тяжелые времена. Население Малых Гор переживало тяжелые дни. Напасти и невзгоды сыпались, как из тучи, и каждый новый удар грозил стереть с лица земли военный лагерь первобытного человека. Вслед за первой грозной опасностью нашествия с востока получеловеческих полуживотных существ, бывших в действительности прямыми потомками предками горных людей, явились новые, не менее страшные гости – полчища, гигантских пещерных медведей и саблезубых тигров. Прожорливые пришельцы не только принялись начисто